Глава 16. Операция на опухоли. Первую пульсацию насекомых они развеяли легко. Дружный залп из восьми универсалов, пять из плечевых излучателей, три излучателя терминаторов, испарил практически всю колонну наноботов, принявшую форму змеи. Не сговариваясь, стреляли из неймсов. «Может, отступим?» — нерешительно сказал Артур, до этого момента никогда не участвовавший в боевых операциях. «Спросите у этого товарища», — кивнул на Пушистика Терехов, «можно ли выбраться из опухоли через другой люк?» «Попробуем», — с сомнением ответил Рушевский. Задали вопрос Лингверу, тот перевел его на язык Пушистиков. Раздался звук, неотличимый от скрипа ножа по стеклу. Услышав скрип, человека-шмель зашевелился в своем слоновьем кресле. Раздался ответный скрип. Лингвер перевел фразу на русский язык, хотя говорил с паузами, иногда повторяясь. «Выходы. Существовать. Четыре. Нет. Шесть. Два заблокированы. Нет. Три. Два повреждены». «Так сколько еще уцелевших?» — рассердился Терехов. «Где они располагаются? В каком отсеке опухоли?» Лингвер снова выдал порцию скрипа. «Пушистик?» Какой он к черту пушистик, мимолетно подумал Дамир. Настоящий урод. заскрипел в ответ, слабее с каждой секундой. Два. Отсек южного крыла. Сорок птиноров. Это что-то вроде линейных мер. Конечный ход. Верхний ярус. Хрен поймешь, где это, прокомментировал Галенга. Пусть покажет схему опухоли. Это возможно? Лингвер скрипнул. Пушистик вяло повозился в кресле, поелозил передними лапами. Вполне человеческие пятипалые руки, только серого цвета, по подлокотникам. Внутри сплетений трубочек и швеллеров перед ним загорелась россыпь огоньков, превратившаяся в общее световое полотно, в глубине которого возникла белая клякса с десятком отростков на желтом фоне. Затем по кляксе побежали пунктирчики, складываясь в сложный графический рисунок. «Неплохо придумано», — обрадовался Артур. «Этот парень знает свое дело» где сейчас мы Лингвир обменялся скрипами с пушистиком в центре кляксы начал мигать черный крестик мы здесь сообщил компьютер переводчикам где запасной выход тот что еще функционирует нож по стеклу процарапал неприятные звуки в конце одной из веточек сложившейся в паутину коридоров начал пульсировать еще один крестик это правее вдоль разлома сориентировался рушевский он сможет дать нам зеленый свет чтобы мы не тратили время на открывание люков. Спросим. На этот раз обмен скрипами длился дольше. Общая системы управления перегородками не существует, доложила Лингвер. Каждая дверь автономна, но блокировку дверей можно отключить, так как запоры на них обладают визуальной памятью. Интересно, как это мы открывали двери, сказал Артур, если нас нет в памяти дверного компа. Мы шли по следам Юры, кивнул Нарушевского Домир. Они прошли, и комп запомнил гостей. А в скафандрах мы похожи, как две капли воды. А их он как пропустил? Они ведь тоже не были внесены в фототеку компьютера. Спроси у старичка. Терехов задал вопрос о системе открывания дверей. Мы заранее разблокировали каждую дверь, ответил Пушистик. Надеялись, что вы поможете. И все две тысячи лет двери опухоли были открыты? Не поверил Артур. Длительность много, долго. «Полная автономность, работа защитного купола, незаметность для микриков». «Для кого?» — не понял Артур. «Так он, наверное, называет наноботов, сказал Рушевский. «Уходим», — скомандовал Терехов. «Подождите, у меня тут встал вопрос», — торопливо выговорил Дамир. «Как этим а, микрикам удалось проникнуть в опухоль? Ведь их до нашего появления не было. Или они следили за нами и пробрались следом?» «Действительно», — пробормотал Рушевский. Но за нами их не было. Никто вас не обвиняет. Тогда надо срочно заблокировать все люки. Пушистик сказал, что общей системы управления нет. Что же мы будем бегать по всей опухоли и закрывать двери? Пошлем одного. Кого? Да меня, к примеру. А остальные будут ждать? Некогда рассусоливать на эту тему, оборвал спорящих терехов. Забираем Пушистика и отступаем к запасному выходу. Но потом нам придется возвращаться снаружи к оставленным катерам. — Придется. И что? — А там на наботы. Черт! — вырвалось у Рушевского. — Извините. — Пошлем терминатор, он пригонит катер. — Давайте попробуем связаться с капитаном. Каким образом? Раца не пробьет толщу воды, а струнный передатчик находится в катере. Сквозь дверь в зал просочился новый цокоток тысяч маленьких лапок. Замолчавшие космолетчики оглянулись. — Алярм! — выдохнул Терехов. — Грузите пушистика. Вынули полумертвого хозяина опухоли, вернее, потомка первых поселенцев, в 50-м колене, если не больше, из кресла, устроили на горбу одного из терминаторов, и Терехов первым метнулся в дальний угол зала, где начинался ход к одному из отростков Кляксы. Однако без сбоя скрыться отряду не удалось. В зале появилась еще одна змея нано-ботов, крупнее первой, пришлось останавливать ее, Превратив в облако дыма и мелкодисперсной желтой пыли, при этом все космолетчики при появлении змеи почувствовали странное возбуждение, боль в голове и волну страха. Адамир подумал, что если сгусток наноботов станет еще крупнее, он непременно устроит гипноатаку. Говорить об этом вслух, оператор фрегата не стал, о чем впоследствии пожалел. Выскочили в коридор, разделенный на секции. Впереди терминатор Терехова, он сам, за ним робот с седоком-пушистиком, Юра Рушевский, Ахмед, Артур и арьергарде Дамир со своим защитником, держащим под контролем тыл отряда. Люки в перегородках перестали задерживать космолетчиков. Стоило перед ними появиться пушистику, дверные пластины сами собой пружинно отскакивали, отряд миновал отверстие, и люк становился на место. Пробежав около полусотни метров, четыре люка — Остановились у развилки, разглядывая две туши каких-то механизмов, на носу которых в креслах наподобие гамаков сидели пушистики. Вернее, их скелеты. Неужели это у них такие гробы? пошутил Артур. Что-то ты сегодня веселый, укоризненно сказал Рушевский. Терехова тоже заинтересовала встреча, и он обратился к пленнику с вопросами. Вряд ли тот понимал, что происходит, но ответил. Боксы, точнее, модули поддержания жизнедеятельности. А что это у них в лапах торчит? заметил Артур. Подошли ближе. Никак оружие. Неуверенно сказал Ахмед Свирский, не проронивший до этого ни слова. Дамир влез на подобие ступеньки сбоку от аппарата и вытащил из лап пушистика предмет с двумя рукоятями и толстой трубкой. Похоже на пистолет-пулемет с глушителем, сказал Артур. Давай проверим. Я вам проверю. С угрозой проговорил Терехов. У нас своего оружия достаточно. Не останавливаемся. Я все-таки прихвачу этот пистолетик. Дамир пристроил находку на спину терминатором. Куда теперь? спросил Артур. По-моему, сюда, — показал на правый коридор Рушевский. Вам не кажется, что эти чертовы муравьи куда-то свернули? Я боюсь другого, процедил сквозь зубы Терехов. Не загоняют ли они нас в ловушку? «В таком случае давайте вернемся к первому выходу. Это собьет наноботов с толку. Пойдем вперед». Правый коридор вильнул, выводя отряд к небольшому помещению с колонной в центре и двумя перегородками. «Теперь налево», — сказал Рушевский, отвечавший за контроль направления движения. Приблизились к рубчатой перегородке бурого цвета, выкатили вперед носильщика с пленником, люк открылся, и в помещение ворвалась густая струя снега. Во всяком случае, Таким было первое впечатление, но это был не снег. Назад! рявкнул Терехов, открывая огонь из универсала. Он выбрал на этот раз плазму, и по залу полетели хлопья радужного пламени, сжигая снежинки, оказавшиеся подобием бабочек, слепленных из сна на роботов. И снова космолетчики почуяли удар по психике, едва не заставивший их открыть огонь друг по другу. Только крик Терехова: «Отступаем! Да воля людей!» подготовленных к экстремальным ситуациям в космосе, остановили начавшуюся пальбу. И пока Бен Сурен ввел огонь по снегу, остальные бросились назад, подгоняемые струями метели. Дамиру удалось первому справиться с нервным срывом, и он вернулся в коридор, начиная помогать медленно отступающему Терехову отстреливаться от снежных щупалец. Порывы метели стали иссекать, воздух в коридоре помутняло дыма и капель сгоревших микриков. К Терехову и Дамиру присоединился Рушевский, потом Артур, и атака на пыли захлебнулась. Однако не успели космолетчики отдышаться, как отряду в спину вдруг ударила змея, выпрыгнувшая из каких-то закоулков сооружения, и десантникам пришлось отбиваться от двух противников, что сразу сузило пространство маневра. Отступили в какой-то отсек, благодаря пушистику, открывшему дверь, и оказались в длинном помещении, заросшем самым настоящим лесом. Деревья этого леса больше всего походили на свертки лиан, растущих из десятка стволиков, ветви их были покрыты желтым ворсом, а на самых нижних ветвях висели плоды в форме ананасов багрового цвета. «Оранжерея?» — выдохнул Артур, отступая от двери и вертя головой. Разрядник на его плечевой турели ворочил дулом слева направо и обратно. «Этот сектор я не помню», — виновата признался Рушевский. «Надо возвращаться и идти правым коридором». «Попробуем выйти с другой стороны», — сказал Терехов, направляясь вдоль стены вглубь оранжереи. Пробрались к перегородке, оборудованной стандартной овальной дверью. Пушистик показал невидимой камере свое страшное лицо. «Скорее, морду», — подумал Дамир. И люк послушно отскочил в следующее помещение. Заметив движение за пластиной двери, опытный предводитель отряда крикнул. «Назад!» Отшатнулись, разглядев рой серых мошек, формировавших голову змеи. Пушистик, проявив неожиданную реакцию, что-то пропищал, и люк встал на место, придавив небольшое скопление мошек. Дамир одним импульсом универсала обратил это облачко в дым. «Тварь бешеная!» — со смешком проговорил Артур. «Засада, однако, здесь нам не пройти». «Но и назад возвращаться не с руки», — проговорил Рушевский. «Там тоже ждут эти твари». «Берегите патроны», — предупредил Терехов, имея в виду, конечно, энергоаккумуляторы универсалов. «Бить только наверняка». Пушистик, оседлавший терминатора, что-то проскрипел, начал тыкать лапой в пистолет-пулемет, который Дамир пристроил на плечах своего робота. «Что это он разговорился?» — осведомился Артур. Пушистик снова потыкал длинным суставчатым пальцем в рукоять пистолета-пулемета. «Перевод», — скомандовал Терехов. К пушистику подвели робота, тащившего Лингер. «Чего ты хочешь?» «Нейтрализация. Микриков. Быстро». С натугой перевел аппарат недлинную речь пленника. «Ага, дашь ему пушку, а он шмальнет по нас», — неуверенно сказал Артур. «Какой резон ему нападать на нас?» — уверенно возразил Дамир. «Он же понимает, что мы прилетели помочь». «Согласен», — поддержал его Рушевский. «Дайте ему ружье», — сказал Терехов. Дамир снял пистолет-пулемет, вручил жителю опухоли. «К двери!» Выставили вперед робота с седаком. «Приготовились!» Терехов занял позицию за спиной Пушистика. Открываем. Пушистик посвистел. Люк отскочил назад, словно ничего не весил, и в проходе появилась шевелящаяся сама в себе змеиная голова. Наноботы не собирались уходить, терпеливо поджидая жертву. Пушистик направил на ворвавшуюся в оранжерею струю мошек толщиной в два человеческих туловища, и произошло чудо! Космолетчики ожидали выстрела, клуба пламени, светового луча или в крайнем случае вылета пули, но ничего этого не увидели. Просто змея Ботов вдруг осела на пол помещения слоем желтого порошка, и на этом ее метаморфозы закончились. Фигасе, себе!» — ухнул обалдевший Артур. «Мощно! — поддержал товарищ Рушевский. — Вот бы всем такое оружие. — Могу сбегать за вторым, — предложил Дамир. — Отставить. Терехов отобрал у пушистика пистолет-пулемет, оглядел рукояти. Не понял, что он тут нажимал. — Вот здесь и здесь, — показал Дамир, успевший заметить манипуляции стрелка. — Две разные рукояти одной рукой? Посмотрите на его пальцы, они вдвое длиннее наших. — Ладно, бери, потом поймем принцип действия. Все за мной. Отряд устремился в соседние помещения, заросшие высохшими плетями лиан, свисавших с потолка. Нано-ботов здесь уже не было, весь их рой остался в оранжерее, превратившись в слой безжизненной пыли. Однако дальше отсека сухостоем, вернее суховисом, если учесть положение лиан, пройти не удалось. Отсек имел второй люк, но как ни старался Пушистик активировать механизм отпирания двери, у него ничего не вышло. Кердык автоматики констатировал Артур. «Давайте расстреляем двери. И вся недолга. Не возвращаться же!» «Эх, был бы с нами мой брат», — сказал Дамир со вздохом. «А кто он?» «Майор, командир группы КЛ». «Спецназ Каскора? Космический лис?» Дамир вдруг сообразил, что по сути усомнился в опыте Бен Сурена и торопливо добавил. «Вы его знаете, товарищ полковник?» Терехов, прохаживающийся вдоль перегородки и, поглядывающий то на свисающие стебли коричневого цвета, то на дверь рассеянно кивнул. «Кто же его не знает? Хотя я служу в другом спецназе». «Альфа службы», — похвастался своей осведомленностью Галенга. Терехов не обратил на его реплику внимания. «Неймс, приготовились!» Два терминатора за четыре секунды расстреляли дверь из нейтрализаторов молекулярных связей, превратив ее в желто бурое редеющее на глазах облако дыма. Помещение, открывшееся взору, представляло собой технический ангар, в котором скопились громады аппаратов самых разных очертаний и размеров. Хотя Дамир заметил и пару слоновьих туш, наподобие встреченных в коридоре модулей со скелетами пушистиков в гамаках. Очевидно, здесь были собраны транспортные средства обитателей опухоли, которыми они пользовались, и у Дамира родилась идея. Бен, почему бы нам не попользоваться машинами хозяев? «Вон их сколько. Наверняка есть и летающие, и плавающие. «Отличная идея», — похвалил оператор Артур. «Ищем», — одним словом ответил Терехов. Думать быстро он умел, как и принимать решение. Разбрелись по отсеку, выискивая аппараты, похожие на самолеты или подводные лодки. Обнаружили знакомые по силуэту торпеды с плавниками и даже лодку, в которую могли вместиться несколько человек. Окружали лодку угрюмы хищнического вида аппараты — обладавшие системами стволов и блоками ракет, судя по их острым носам. «Лодка!» — обрадовался Артур, бросаясь к ней. «Стоять!» — рявкнул Терехов. Все послушно замерли, Дамир в том числе, хотя и подумал, что гарант безопасности группы слишком нервничает. «Здесь до нас были наноботы», — добавил Терехов. «Вам это ни о чем не говорит? Что они здесь делали перед тем, как напасть на нас в оранжерей?» «Ну и что?» — с недоумением спросил Рушевский. — Они же не знали, что мы пойдем именно этим путем. Просто сидели в засаде. — А если эта чертовая интеллектуальная пыль попряталась по углам, либо вообще засела в кабинах машин? — Вы во всем видите вселенский заговор, товарищ полковник, — хмыкнул Артур. — Прямо криптоабстиненция какая-то. — Проверить! — в голосе Терехова звякнул металл. На речь ксинолога он не обратил никакого внимания. Дамир послал к лодке своего фозма. Динозаврик ловко взбежал по корпусу лодки на ее спину, покрутился у дюз, спустился к ластам. — Пусть лучше он сам откроет, — кивнул на пушистика Рушевский. Терехов отреагировал мгновенно. — Переведите ему. Понял ли пушистик, чего от него хотят или нет, так и осталось невыясненным. Он не успел ничего предпринять, потому что стоявшие в безмолвии хмуро-угрюмые аппараты — напоминающие слонов и в чем-то земных терминаторов, но в более масштабном исполнении, вдруг шевельнулись и направили стволы своих пушек на людей, приблизившихся к лодке. Пушистик на плечах робота задергался и отчаянно заскрипел, даже завизжал. «Опасность, неуправляемость, автономность, уходить!» — скороговоркой перевел Линвер. «К лодке!» — скомандовал Терехов. «Насчет?» — он не договорил. Трубы стволы одной из слоновьих туш изрыгнули пламя. К терминатору с инопланетным седаком на плечах потянулись четыре огненные дорожки. Но фозмы землян все-таки представляли собой не обычных механических помощников, а боевые модули, и пламенные струи слона воткнулись в почти невидимый пузырь силового поля, разбрызгиваясь как горящая смола или бензин. В тот же момент космолетчики открыли ответный огонь, накрывая древнего робота-пушистиков разрядами нейтрализаторов и лазеров. Стрельбу он прекратил, потеряв часть стволов и левые нижние конечности, ни то гусеницы, ни то манипуляторы. Однако зашевелился его напарник, приподнимаясь на лапах, рычагах и вырастая в два раза. Стволы его артиллерии завертелись в разные стороны, выискивая каждый свою цель. Но и ему не удалось поразить противника в силу его многочисленности и вооружения. Укрывшись за силовыми зонтиками, космолетчики начали пятиться к лодке, открыв ураганный огонь сразу из семи универсалов. И слоновья туша, изрешеченные неймсами, потеряв все стволы, всего их оказалось десять, осела на нижние лапы, как курица, которой снесли голову. Сравнение мелькнуло в голове Дамира молнией, И он чуть не рассмеялся, вовремя прикусив язык. «Не останавливаться!» — крикнул Терехов, заметив какое-то движение в глубине отсека. «Прячемся за корпусом лодки! Юра, спроси урода, функционирует ли эта лодка и что это такое?» Рушевский подскочил к терминатору пленника. Лингвер и Пушистик заскрипели на фоне треска и грохота. У ближней стены зала начался пожар, вызванный выстрелами слонов и плазмеров. «Это и в самом деле подводный аппарат!» — прокричал Рушевский. «Рассчитан на шестерых». «Он работает?» — короткий скрип. «Так точно. Они поддерживали всю технику в рабочем состоянии». «Как его вывести отсюда?» Скрипы возобновились. «Вверху есть аппарель. Автоматика выпустит аппарат. Залезаем в лодку». «Там кто-то проснулся». Дамир указал на дальний конец зала. «Вижу. Черт с ним. Быстрее. Юра, открывай люк!» Лингвер скрипнул. Пушистик ответил, воздев лапы над головой. Жвалы на его морде устрашающе зашевелились, и Дамира чуть не стошнило. Настолько неприятен был облик этого существа, хотя сам он ни в чем виноват не был. В корпусе лодки над одним из плавников протаяла овальная дыра. «Прыгайте!» Один за другим космолетчики, прикрываемые с тыла терминаторами, нырнули в отверстие люка. Остались только Терехов и Дамир. «Иди», — бросил командир группы. «Пусть сначала заведут моторы», — остался на месте молодой человек. — Похоже, к нам гости. Действительно, меж рядами аппаратов к лодке двигались еще две слоновьи туши, обвешанные оружием и всякого рода антеннами, при каждом движении издавая металлический ляск и скрип. — Ну и невольно хихикнул Дамир. — Им две тысячи лет, — буркнул Терехов. — Но ведь работают. Странно только, с чего они возбудились против нас. — Ничего странного, — уверенно проговорил Дамир. — Сами же говорили. Здесь побывали нано-боты — Они и перепрограммировали всю технику в ангаре. «Зови, Артура, вдвоем не отобьемся». Дамир хотел заскочить в лодку, но Галенга сам высунулся из люка. «Забирайтесь, взлетаем!» Терехов и Дамир дали залп по слонам из плазмеров, чтобы дым и пламя помешали модулям пушистиков сориентироваться, нырнули в люк, и лодка поднялась в воздух.